Майкл Джордан. Король баскетбола. Так и не иначе обычно называют Майкла Джордана, родившегося 17 февраля 1963 года в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка. Каждый, кто видел его игру, бесспорно согласится, что такой титул заслужен темнокожим атлетом по праву. Не самый высокий из баскетболистов, Рост Джордана всего 198 см поражал даже не прыгучестью, а настоящими полётами над площадкой, которые казались длиться необоснованно долго. Один из журналистов определил его манеру игры так: его атлетические способности, его техника владения мячом сделали баскетбол средним между воздушной акробатикой и балетом. Сам Майкл Джордан рассказывал, что в первый раз он увидел баскетбол, когда ему было 5 лет, и ему сразу же захотелось научиться забивать мяч в кольцо сверху, как это делают профессионалы. Но впервые сумел это сделать лишь когда учился в 8 классе в возрасте 14 лет. На тренировках мне это никогда не удавалось. А вот во время игры что-то произошло, и вдруг я взлетел очень высоко и забил этот мяч. В школьные годы, мечтая стать великим баскетболистом, Майкл часами играл один на один во дворе своего дома со старшим братом Ларри. Разница в возрасте составляет у них 4 года. Сначала, естественно, выигрывал старший брат, но начиная с 15 лет побеждал уже Майкл. В это же время, чтобы стать повыше ростом, он начал делать упражнения на растяжку и занимался этим ежедневно в течение 4 лет. Результаты сказались. За один только год, с 18 до 19 лет, Майкл вырос на 13 см. В старших классах, выступая в школьной баскетбольной команде на первенство штата Северная Каролина, Майкл Джордан был признан лучшим игроком. Немного позднее вошёл в десятку лучших игроков школьников США. Правда, поступив в университет штата Северная Каролина, появляться в основном составе университетской баскетбольной команды Начал не сразу. Но после кропотливой работы с тренером заиграл ярко и результативно. В 1982 году бросок Майкла Джордана решил судьбу финального матча с командой Джорджтаунского университета, и чемпионом студенческого первенства страны стала Северная Каролина. Тогда-то товарищи по команде за необыкновенную прыгучесть и дальность полётов во время прыжков И дали ему прозвище Летающий Джордан, которое осталось с ним навсегда. На протяжении 3 лет баскетболисты университета Северной Каролины были сильнейшими в студенческом баскетболе США. Майкл Джордан едва окончил третий курс, а его уже присмотрела команда НБА Chicago Bulls. Но сначала он сыграл за баскетбольную сборную США. На Олимпийских играх 1984 года, которые проходили в Лос-Анджелесе, и стал самым результативным игроком олимпийского турнира. Так что в Чикаго Буллс новичок появился, будучи уже олимпийским чемпионом. В первом же своём сезоне в составе Буллс Джордан был назван лучшим новичком ассоциации. В 1988 году стал лучшим игроком сезона. Стихи 1991 года началось долгое царствование Чикаго Буллс на вершине НБА. Точнее, безраздельное царствование Майкла Джордана в американском баскетболе. В это время равных королю баскетбола не было. А его фантастической игре один американский журналист писал так: "Свободно владеей мячом обеими руками". Он в каждом матче демонстрирует чугиса видение и передачи. Обладая отличным прыжком при росте 198 см, регулярно выигрывает борьбу за отскочившие мячи у значительно более высоких соперников. Однако козырная карта Джордана это броски по кольцу, которые он с поразительной точностью совершает из любых положений. Он может бросать в прыжке из-за трёхочковой линии. Может забить мяч с верху одинаково легко любой рукой. Может, выпрыгнув и буквально зависнув в воздухе, переложить мяч из одной руки в другую и, сбив соперника с толку, точно послать его в кольцо. В 1992 году Майкл Джордан был уже дважды олимпийским чемпионом, выиграв вместе со сборной США баскетбольный турнир на 25-й Олимпиаде в Барселоне. А в 1993 году Став третий раз подряд чемпионом НБА, Джордан поверг в шок миллионы своих почитателей, заявив, что принял решение оставить баскетбол. В том году ему было всего 30 лет, лучший возраст для баскетболиста. Но Джордан утверждал, что в баскетболе для него уже нет непогорянных вершин и что лучше всего уходить в зените славы. В дальнейшем он был намерен заняться бейсболом, а вдобавок у него уже был прибыльный бизнес. сеть ресторанов быстрого обслуживания. Но в баскетбол Джордан не играл всего один сезон. В начале 1995 года владельцы Чикаго Буллс получили от него лаконичный факс: "Я возвращаюсь". Такое решение Джордан принял, потому что без баскетбола явно заскучал. Да вдобавок и игра у Чикаго Буллс без него потускнела. А сам он чего греха таить, оказался довольно посредственным бейсболистом. Выступая за команду Чикаго Уайтсокс, он оказался лидером лиги по количеству совершённых ошибок. В начале 1995 года Джордан провёл на баскетбольной площадке несколько последних матчей сезона, постепенно набирая лучшую свою форму. И следующие 3 сезона подряд команда Чикаго Буллс Вместе со своим лидером Майклом Джорданом снова трижды подряд становилась чемпионом. В 1998 году победу в финальном матче с Ютой Джордан принёс своей команде за 3 секунды до окончания игры, совершив точный дальний бросок. Став уже шестикратным чемпионом НБА, не считая завоеванных им многих личных призов, Майкл Джордан вновь объявил о завершении карьеры, теперь уже окончательном. Тогда-то рядом с Чикагским United Центром, где проводятся домашние матчи команды Chicago Bulls, появился памятник великому баскетболисту с надписью на постаменте: "Лучший из всех, кто когда-либо будет". Но с баскетболом Джордан не порывал. Стал одним из совладельцев клуба Washington Wizards. А в 2001 году, поскольку дела у Вашингтонских баскетболистов в Энбане клейлись, неожиданно для всех он вновь появился на площадке и отыграл за Вашингтон Визард 2 сезона. Возможно, это был уже не тот Майкл Джордан, что прежде. И теперь не в каждом матче он приносил своему новому клубу победы, но само участие великого баскетболиста в матчах обеспечивало зрительские аншлаги. Последний свой матч Майкл Джордан провел в конце сезона 2002-2003 годов. Его клуб проиграл Филадельфии со счетом 87-107, но о результате все сразу забыли. У этого матча было другое историческое значение – последняя игра Майкла Джордана. Из баскетбола уходил великий спортсмен, установивший немало личных рекордов. Так Джордан... Единственный игрок в истории этой игры, сумевший в одном сезоне стать олимпийским чемпионом, чемпионом НБА и самым ценным игроком сезона. И вот ещё. За спортивную карьеру Джордан 192 раза приносил своей команде более 40 очков за матч. В среднем же за игру Джордан зарабатывал 33,2 очка. Это тоже рекорд НБА. Есть у Майкла Джордана и такое достижение. Он самый богатый спортсмен планеты, зарабатывавший десятки миллионов долларов за сезон. Уже после этого последнего матча в прессе иногда появлялись сообщения, что великий баскетболист намерен продолжить спортивную карьеру, но ни одно из них не подтвердилось. Зато Джордан добился ещё одного личного рекордного достижения. В 2010 году он выкупил контрольный пакет баскетбольного клуба Charlotte Bobcats. Прежде ни один из бывших игроков НБА не становился фактическим владельцем какого-либо клуба баскетбольной лиги.